«Пока есть», — сказал Томас Хадсон и впервые заглянул в глубокую бесконечную перспективу, ожидающей его впереди пустоты. «Как-нибудь справитесь», — сказал Эдди. «Конечно». «А когда я не справлялся?» «Поживете в Париже, а потом поезжайте к себе на Кубу и пусть...»